Тут все по-настоящему. Я знаю. Опять согласился Селедин и протянул руку. Что же, давай ее сюда. Что? Саблю. Почему? Игра кончилась. Жизнь пошла всерьез. На Мазонке из тебя не получилось. Так что отдавай. Нечего тебе ее таскать. Только мешаться в обозе будет. Роксолана прищурилась. Крылья носа зашевелились, и она резко ткнула Олегу в самое лицо сразу две фиги. Приятно было побеседовать. Поклонился ведун, отправился к пологу. «Олежка, «Да — Олежка! — Да, — оглянулся он. — А ты тут говорил про воз Ну и что? — А вот что. И фиги были продемонстрированы еще раз.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 Можно я еще поищу, господин? Конечно, девочка. Все стойбище в твоем распоряжении. Если где корыта увидишь, неси сюда. Он хорошенько поработал мехом, раскаляя железные лепешки до белла, присунул немного воды на наковальню, перекинул на нее заготовку, опять плеснул воды, зацепил вторую мокрая ковка.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 Ты чего делаешь, Олежка? Пока не знаю. В крайнем случае сляб под руками будет. А что это такое? Железный слиток. Хм, так бы и сказал. Чем вы Слитки бывают разные: креницы, булаты, отрубы. А вот это, это сляб. Она походила вокруг, подняла один молот, другой. Но желание заняться этим мужским ремеслом почему-то не проявило. Тарья где, не знаешь? Чего-то есть хочется. Шамаханскую царицу пытается изобразить. А это как? Украшения всякие набирают и на себя навешивают. Вон, смотри, корыто несет, а сама вся в серебре и злате. Насчет злата Олег преувеличивал.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 — Я пойду проветрюсь, — неуверенно сказала Роксолана и направилась за ручей. — Кладоискательство страшная зараза! — усмехнулся ей вслед Олег и опять взялся за мешок с углем.